Вечеру остановились у какого-то русского селения. Жители избежались к нам, предлагая на продажу копчёную рыбу. Выбор богатейший: холодного и горячего копчения, виды рыбы любые: щука, сом, налим, судак и ещё что-то незнакомое. Набрали я поду в 20. Ну, для команды не так и много, как консервы рыбные будут в походе. здоровенную копчёную белорыбицу съели тут же вместо ужина к тому же жители продали свежеиспечённого хлеба жалко пива не было такую царскую рыбу и с хлебом через неделю прошли перм в то время небольшой городишка ощутимо холодало приходилось кутаться в тёплые плащи но поскольку льда ещё не было двигались дальше Вот и излучина часовой. Мы повернули с Каменной часовую. В низовьях она была достаточно широкой и глубокой, чтобы пропустить наш корабль. Однажды утром меня поднял с постели крик Вахтинова: "Лёд!" Вся команда повыскакивала из кубриков. На поверхности реки блестел лёд. Кажется, путешествие на корабле приходит к конец. Лёд ещё тонок, судно легко пойдёт по реке, но с каждым днём лёд будет прочнее. До городка Чусового оставалось всем уже немного. Надо пробиваться, не бросать же нашего ветродуя здесь, на реке. Удалось буквально заскочили в последний вагон уходящего поезда. Вечером Ломая тонкий ледок пришвартовались у причала городской пристани. Ночью повалил снег и ударил мороз, и на следующий день уже плотный лёд сковал реку. Вахте не выскочил на лёд, топал ногами и приплясывал. Лёд держал. Пожалуй, через неделю лёд окрепнет настолько, что сможет выдержать лошадь с санями. Надо готовить судно к зимовке, самим покупать лошадей и сани. И далее к месту обозом против природы не попрёшь. С утра узнав где торг, пошли с боцманом. Но к нашему удивлению площадь была пуста. Как объяснили жители, каждый день торг бывает только летом, а зимой только по субботам. Мы переглянулись. А какой сегодня день? Оказалась среда. Надо ждать несколько дней. За 3 дня вынужденных выходных решили подготовить судно. Плотно закрыли порты, затяхрели пушки, обкололи лёд и сняли гребное колесо, чтобы весенний ледоход не поломал лопасти. Всё-таки колесо деревянное. Сделали смажет ветряки. Теперь судно обездвижено, но можно спокойно перенести зимовку. Городские причалы были в небольшой бухточке, Большого движения льда не будет, судно не раздавит. Дождались дня торгов. Долго выбирали лошадей. Ладно бы одну-две, нам надо было 20. Каждая лошадь могла вести на сонях ну килограммов 300. Надо в сонях было увезти продукты для людей, оружие, инструменты, сено, зерно для лошадей. Пока мы с Бодсамоном Как на таком лошадей выбирали животных, двое матросов и крестьян выбирали сани. После долгого отбора еле-еле набрали 18 лошадей, запрягли их в пустые сани. На следующий день, вложив вещи и продовольствие, тронулись в путь. Пока я не был уверен в прочности льда, мы ехали по земле. Снег лежал ровным слоем, Окрывал землю на поллокте. Через неделю продолбили прорубь, половили рыбу, прикинули толщину льда. Выдержит. Съехали на лёд. Двигаться стало удобнее. На гладком льду не трясло, да и дорогу выбирать не надо. Езжай по замёрзшему руслу реки. Через 2 недели без происшествий прошли Урал и повернули на полночь, на север. Я узнавал некоторые места, а кое-где встречал наши бывшие стоянки, то полуразвалившуюся печь, то покосившуюся избушку. Да, время ничего не щадит и не красит. Во время поисковой экспедиции я помечал на карте и на скалах места залеганий изумрудов, но в двух местах специально внёс ошибки, то есть на скале выбить треугольник, но изумруды и изумруды или вее знака на 200 м так были обозначены самые богатые жилы. Это было сделано мною специально, если в команде будет болтун или ушлый человек, решивший начать разработку самостоятельно, то даже карта не поможет. Остальные жилы были выработаны рядом со знаками я находил пещеры, вырубленные в скалах, старую крепь. Видимо, Демидов воспользовался моими изысканиями, но мне было интересно, почему не выбрал самые хорошие залежи? Или запомнитал, что я ему сказал, или намеренно не сообщил о них своим мастерам, или приберегал напоследок. Сейчас я об этом могу только догадываться. Никакими обязательствами я уже не связан. Делами начинали вместе, и вместе вкладывали деньги. А к этому времени Демидов давно уже мёртв. Он и тогда-то был значительно старше меня, так что совесть моя чиста. Вместо выхода живы я распорядился обустраивать бивак. Надо было рубить лес, ставить избу, конюшню, класть печь. И люди и лошади устали от долгого перехода, требовался отдых, поспать в тепле, раздетыми, поесть горячего. Все отправились в лес. Благо идти-то далеко не надо. Лошадями перетаскивали брёвна. Остаток дня ушёл на заготовку материала. И только со следующего дня начали ставить избу и прилегающие к ней конюшню. Делали без изысков, без окон, Для тепла в виде длинного барака, а для быстроты возвели на мёрзлой земле, лишь убрав снег. По весне тает, начнёт избу может и перекосить. Да только дольше оставаться я и не собирался. Через 2 дня закончили с жильём и принялись делать конюшню. Два матроса во главе с боцманом клали в избе печь. В избе было холодно, Но, по крайней мере, не дуло, и сверху не сыпал снег. К обеду следующего дня конюшня была готова. Мы завели туда лошадей и перетащили всё сено и зерно. Ну вот, теперь можно и зимовать. Пару дней печь топить нельзя, она должна высохнуть, иначе вся пойдёт трещинами и будет дымить, можно и угореть. Еду пока готовили на костре. Для сна поставили двухэтажные нары. Это сэкономило места. После завтрака я произнёс речь. Друзья мои, соратники, рядом с избой находится прииск с изумрудами. Когда-то давно я вместе с строго знатцем нашёл это место. Сейчас я хочу его разработать. Кто желает работать на прииске? колочить половину найденных изумрудов кто не хочет будет нести вахту заготовливать дрова для печи ходить на охоту добывать мясо и нести охрану кто хочет поработать взметулся лесом рук кто не хочет не поднялась ни одной руки не други мои так не пойдёт тоже должно находиться Работать кое-лом тяжело. Без свежего мяса нам не выжить. Кто-то должен заготавливать дрова, а повар варить еду. Кроме того, нельзя забывать о наших четырёх матросах, оставшихся с судном в чусовом. Предлагаю такой вариант. Выбирайте сами лучшего охотника. Пусть занимается охотой. Повара пусть каши варит. Все добытые камни будем пока складывать в общий котёл, а по весне мы честно разделим между всеми найденые камни. Принуждать никого и не волить не буду. Вы сами сейчас решайте. Впереди 3-4 месяца тяжёлого труда, и вы все богатые люди дальше жить будете уже сами. Я вам не указ. Раздался бас одного из матросов. Из деньгами чего не жить-то? Работать мы готовы. Ты только, капитан, покажи, что делать надо. Как они выглядят эти камни? Выбирайте повара и охотника. Потом пойдём к скале. После недолгих споров выбрали самого меткого стрелка, а также матроса Глеба, который частенько кошеварил на стоянках судно. Получалось у него неплохо. Всё, ребята, по местам стоять, отдача в ортой. Разбирайте инструменты и вперёд за мной.